Дэлсон вздохнул. Он сложил бумаги обратно в дело и сунул папку на место в правый нижний ящик стола. О, господи, молитвенно подумал он, дай мне силы выправить положение в Чёрной речке. Если эту ошибку можно исправить, если полевые испытания удастся довести до конца, тогда я смогу ввести препарат в обоих, в Эрнста и в Огден. Я смогу запрограммировать их обоих, кое-какие приготовления уже сделаны, тебе, Господи, это известно. Я запрограммирую их, я обращу в твою веру и не только их, весь мир. Ни одна душа не достанется сатане. Рай на земле. Вот что здесь наступит, Господи. Подлинный рай на земле, процветающий под сияющим светом твоей любви. 255 дня Сэм дочитал статью, написанную в Цалсбере, закрыл книгу и произнёс: "Господи Иисусе. По крайней мере, теперь у нас есть некоторые представления о том, что творится в Чёрной речке", заметил Пол. "Вся эта бредовая голиматья о разрушении эго, предварительное введение препаратов, кодовые фразы Установление полного контроля над личностью при внесении удовлетворения в массы посредством поведенческой модификации преподносится как благо для общества управляемого на уровне подсознания. Ошарашенная риторикой Салзбери Дженни покачала головой словно от этого движения мысли могли стать более ясными. Он рассуждает как сумасшедший. Его нужно обследовать. Он нацист, заметил Сэм. Во всяком случае, по духу. Это особая категория сумасшедших, очень опасная. Однако есть буквально сотни людей, похожих на него, и сотни тысяч готовых согласиться с каждым его словом относительно преимуществ общества, управляемого на уровне подсознания. Гром за окном грянул с такой силой, что показалось, будто небесный свод раскололся надвое. Яростный порыв ветра ударил в дом. Дождь застучал по крыше и стёклам с удвоенной силой. "Но кем бы он ни был", сказал пол, "он создал именно то, о чём писал. Заставил работать свою бредовую схему. Бох ты мой, наверное, он воплотил её здесь". Теперь можно объяснить всё происходящее, начиная от эпидемии ночных кошмаров и тошноты. Я всё ещё не могу понять, почему на нас с отцом не подействовал препарат, проговорила Дженн. В статье Салсберри говорит, что программа воздействия на подсознание не оказывает желаемого воздействия на неграмотных и на малых детей, которые не достигли понимания проблем мироздания, а, грубо говоря, вопросов секса и смерти. Но ни отец, ни я не относимся ни к одной из этих категорий. Думаю, я смогу ответить, сказал Пол. Я тоже добавил сын. Во-первых, фармакологов учат, что лекарственные препараты на разных людей действуют по-разному. На некоторых пенициллин, например, оказывает слабое воздействие или вообще никакого. Некоторые люди совершенно не реагируют на сульфатные препараты. Мне кажется, либо по причине генетического отличия метаболизма или иных химических процессов протекающих в организме. Мы с тобой оказались среди тех, кто составляет малый процент неподдающихся воздействию препарата Салсбери. И слов богу, сказала Джен, обхватив себя руками и поёживаясь. В городе должны быть и другие, необработанные взрослые, заметил Пол. Сейчас лето, пора отпусков. Неужели никто не покидал город в течение недели, пока резервуар с питьевой водой был отравлен препаратом и проводилась обработка жителей телепрограммами, воздействующими на подсознание? Когда ложится снег, сказал Сэм, заготовка древесины прекращается. Поэтому все, кто так или иначе связан с деревообрабатывающей фабрикой, лезут из кожи вон, чтобы обеспечить фабрике бесперебойную работу в зимний период. Ни один из работников фабрики не возьмёт отпуск летом. Точно так же в городе все, кто связан с обслуживанием фабрики, берут отпуска зимой. Пол чувствовал себя так, словно сидел на вращающемся стуле, который раскручивался всё сильнее, и сильнее. Мозг перерабатывал информацию, только что выданную Сэмом. Марк, Рай и я не попали под воздействие препарата, потому что приехали в город, когда наркотика уже почти не осталось в резервуаре. А также потому, что мы не смотрели никаких телепрограмм. никаких коммерческих роликов, содержащих обращение к подсознанию. Но очевидно, что остальные жители Чёрной речки в настоящий момент находятся во власти Салзбери. Они с Сэммом переглянулись. Буря рвалась в окно. Наконец Сэм сказал: "Мы наслаждаемся преимуществами и роскошью, подаренными нам современной наукой. Напрячь забываю, что технологическая революция, так же как и техническая до этого, имеет свою тёмную сторону. Несколько долгих секунд под тиканье каминных часов на подоконнике он разглядывал обложку книги, зажатой в руках. Чем сложнее становится общество, тем в большей степени каждый из его частей зависит от другой. Тем легче одному человеку сумасшедшему или истинно верующему разрушить его в мгновение ока. В любой маньяк действо его одиночку в состоянии убить главу государства и тем самым вызвать глубокие изменения во внешней и внутренней политике страны. Говорят, специалист в области биологии, обладая достаточной решимостью, может развести такое количество бацилл чумы, что их хватит для того, чтобы уничтожить весь мир. В одиночку можно создать ядерную бомбу. Для этого требуется лишь знание физики в объёме курса колледжа и возможность достать несколько фунтов плутония, что также черт побери не представляет большой сложности. Уместив бомбу в небольшом чемоданчике, один человек запросто сотрёт с лица земли такой город, как Нью-Йорк, хотя бы просто потому, что Ну, чёрт подери, хотя бы просто потому, что его здесь обокрали, или, например, потому что впечатления от Манхэттена не оправдали расходов на билет. Носал Забери не может работать в одиночку, заметил Уцен. Согласен. Средства, необходимые для совершенствования и реализации программы, как она описана в статье, ну, они просто огромные. Эту программу могла бы профинансировать частная корпорация, вставил пол, например, такая крупная, как АТИТ. Нет, не согласился Сэм. В этом случае слишком много работников и исследователей, которые могли бы знать о программе. Произошла бы утечка информации, которая неизбежно просочилась бы в печать. и они никогда бы не дотянули до этой стадии без крупного скандала один состоятельный человек мог бы предоставить саулсбери всё необходимое сказала дженни кто-нибудь вроде анасиса или хагга нежно поглаживая бороду сэм сказал весьма возможно но мне кажется все мы избегаем наиболее логичного объяснения Что Салзбери работает на правительство США, напряжённо произнёс Пол. Совершенно верно, согласился Сэм. И если он действительно работает на правительство или на Цайру, или на военных, тогда нам конец. Не только нам троим, но и Рай, но и всей этой проклятой стране. Пол подошёл к окну, стёр с части стекла выступившую влагу посмотрел на гнущееся под натиском ветра дерево серые струи дождя полагаешь то что творится здесь происходит по всей стране нет ответил сын если бы программа была задействована в полном объёме сальзберри не сидел бы в затерянном в глухих лесах городишке Он располагался бы на командном пункте в Вашингтоне или где-нибудь в другом месте, ну, где-нибудь ещё. Выходит, что это проба, так сказать, полевые испытания, возможно. Пожалуй, это хороший знак, сказал Сэм. Правительство проводило бы полевые испытания там, где уже существует режим строгой секретности, скорее всего, на военно-морской или на военно-воздушной базе, а не здесь. Среди грозовых туч блеснула молния, и на мгновение Полу почудилось, что капли на оконном стекле сложились в изображение лиц Энни и Марка. И внезапно Полу пришла мысль, что его жена и сын, умершие в результате несхожих причин, были убиты одной и той же силой технологией, наукой. он не попала в госпиталь с обыкновенным аппендицитом о срочной операции не было и речи анестезиолог предложил ей новейшее только что появившееся самое революционное а лучшим нечего мечтать а безболевое отличавшееся от прежнего эфира и гораздо более удобное в применении более удобное для анестезиолога чем пентато Однако после операции Энни не пришла в сознание вместо этого она впала в кому оказалось что у неё возникла аллергическая реакция на это новейшее только что появившееся самое революционное и лучшим ничего мечтать средство и оно разрушило большую часть её печени к счастью сообщили ему доктора Печень это орган, обладающий способностью к самовосстановлению. Заверили, что если поместят её в палату интенсивной терапии и подключат приборы, поддерживающие жизнедеятельность организма, то печень день ото дня будет восстанавливаться, и больная поправится. Энни в течение 5 недель подвергалась интенсивной терапии. Затем доктора вложили Все данные лечения в медицинский компьютер, и тот выдал им, что она окрепла настолько, что может быть переведена из палаты интенсивной терапии в обыкновенную. 11 недель спустя тот же компьютер показал, что она достаточно окрепла и может отправляться домой. Энни между тем оставалась слабой и апатичной, но также согласилась, что компьютер прав. Через 2 недели после возвращения домой в её состоянии наступило резкое ухудшение, и через 48 часов она умерла. Иногда ему казалось, что будь он врачом, а не ветеринаром, он мог бы её спасти. Но всё его самобичевание представляло собой бессмысленный мазохизм. Единственное, что он мог потребовать, так это то, чтобы наркоз давали, применяя эфир или пентотол, средства известные как безопасные и прошедшие испытания десятилетиями. Он мог бы посоветовать врачам засунуть их компьютером в задницу, но это он тоже не сделал. Он верил в технологию, потому что это была технология, потому что предложение было новым. Американцы воспитаны на уважении, на поклонении всему новому и прогрессивному, и гораздо чаще, чем хотели бы признаться, умирают во имя того, что блестит и сверкает. После смерти Энн Пол с подозрением начал относиться к технологии, к каждой новой диковинке, которой наука радовала человечество. Он читал работы Пола Эрлиха, труды других реформаторов, звавших повернуть обратно к земле, Постепенно он приходил к мысли, что поездки на Чёрную речку могли стать началом серьёзной программы освобождения его детей от пут города, от ежедневно нарастающих опасностей, создаваемых наукой и технологией, процветавшими в городах. Эти поездки стали для них обучением, привыканием к жизни, которую они могли прожить в гармонии с природой. Однако сторонники движения обратно к земле были одержимы несбыточной мечтой. Теперь он видел это со всей четливостью. Они пытались сбежать от технологии, но та продвигалась вперёд гораздо быстрее их. На земле не осталось места, где можно было бы укрыться от неё. Город с его наукой и технологией оказал необратимое воздействие на образ жизни людей, изменяя его Потрясает даже самые отдалённые поселения, затерянные в лесах и горах. Более того, игнорирование достижений науки и технологии грозило не менее неприятными последствиями. Его собственное невежество в вопросах анестезиологии и переоценка надёжности медицинского компьютера стоили его жене жизни. неосоведомлённость в средствах рекламного воздействия на подсознание незнание достижений в этой области если смотреть шире стоили жизни марку единственный способ выжить в 70-х годах 20 -го века и в последующие десятилетия состоял в том чтобы окунуться в быстро развивающееся супертехнологическое общество плыть вместе с ним учиться у него и изучать его насколько возможно, чтобы затем быть с ним на равных в случае любой конфронтации. Пол отвернулся от окна. Мы не можем ехать в Бэксфорд и обращаться в федеральную полицию. Если наше собственное правительство стоит за Сальзберг, если наши лидеры намеренно порабатить нас, нам никогда не победить. Но если правительство не стоит за ним, если оно понятия не имеет о достигнутых результатах, то в таком случае мы и не должны предоставить ему возможность узнать о них. Потому что как только военные пронюхают об открытии в Зальцбурге, они тотчас же завладеют им, а в военных кругах некоторые были бы непрочь применить программы воздействия на подсознание против всех нас. Бросив взгляд на шкафы с книгами о нацизме, тоталитаризме, психологии толпы, памятуя о стремлении людей к власти, Сэм с грустью сказал: "Ты прав. Кроме того, я подумал насчёт неполадок с междугородней телефонной связью". Пол догадался, что имел в виду Сэм. Салзбери контролирует телефонный коммутатор. Раз он сделал это, Сказал Сэм, то наверняка принял и другие меры предосторожности. Вероятно, блокировал дороги и все другие выходы из города. Нам не удастся добраться до Бэксфорда и сообщить в федеральную полицию, даже если мы всё ещё собирались сделать это. Мы в ловушке, тихо проговорила Дженни. Пока согласился Пол. Но на самом деле это не имеет значения. Мы уже решили, что бежать из города нет смысла. Но если Салзбери не работает на правительство, если за ним стоит какая-нибудь корпорация или один единственный богатый человек, тогда у нас есть шанс остановить его здесь, на чёрной речке. Остановить его. Сэм задумчиво посмотрел на Дженни. Ты понимаешь, что говоришь? Нам нужно добраться до него, допросить, а затем прикончить. Смерть вот единственное, что может остановить такого, как он. Нам также придётся выяснить имена его сообщников и уничтожить всех, кто знает, как приготовить препарат и как создана программа воздействия на подсознание. Он поднял глаза. Их может быть 2, 3, 4. Идюжина, человек. Среди нас нет убийц, произнесла Дженни. Каждый человек потенциальный убийца, заметил Пол. Когда речь заходит о собственном выживании, человек способен на всё, что угодно. А здесь, будь я проклят, именно такая ситуация. Мне приходилось убивать на войне, сказал Сэм. Мне тоже, сказал Пол, хотя война была иной. Однако действия те же. А это совсем другое дело, проговорила Дженн. То есть, то была война, сказала она. Это тоже война, возразил Пол. Дженни посмотрела на руки Пола, как бы представляя себе их сжимающими нож или автомат или же сомкнувшимися на горле врага. Догадываясь о мыслях Дженн, Пол поднял руки к лицу и некоторое время так же разглядывал их. Бывало, споласкивая руки перед обедом или после осмотра больного животного, Пол мысленно возвращался назад, к годам войны в Юго-Восточной Азии. Он снова слышал канонаду и видел кровь в эти моменты, когда воспоминания наплывали почти с физической реальностью, он удивлялся и поражался, что те же самые руки были привычны и к обыденным повседневным делам, и к чудовищным актам, что они могли лечить и наносить раны, ласкать и убивать, и при этом после всего содеянного оставаться всё теми же, без каких-либо изменений. условная мораль, подумал он, воистину и благословение и одновременно проклятие человечество проклятие потому что когда закон природы и в особенности собственная натура толкают человека к необходимости ранить или любить другого человека ради спасения собственной жизни или жизни членов своей семьи его начинают мучить раскаяние и угрызения совести даже в том случае если насилие оказывается вынужденным и совершенно неизбежным Кроме того, напомнил себе пол. Мы живём в 1970 году, век науки и технологии, время, когда человек зачастую обязан действовать с последовательностью и бесчувственностью машины. На благо это или во вред, но в нынешние времена человечность всё менее и менее присуща цивилизованному человеку. Фактически почти отсутствует. Гораздо чаще человечность отличает тех людей, которые вряд ли переживут грядущие потрясения. Опуская руки, Пол проговорил: "Совсем как в классическом варианте паранойи. Мы выступаем против них. Беда только в том, что происходящее не вымысел, не иллюзия, а подлинная реальность". Дженни, судя по всему, смирилась с необходимостью убийства столь же быстро, как пол признал тот факт, что совершить его возможно придётся именно ему. До этого момента у Дженни, как и у большинства людей, разве что за исключением самых мягкосердечных, в моменты отчаяния и крайнего разочарования не раз возникало мгновенное желание убить обидчик. Но она не считала убийство средством решения всех проблем. В то же время не могла и не признать возможности возникновения таких ситуаций, когда убийство являлось наиболее приемлемой реакцией на возникшую угрозу. Несмотря на то, что она выросла и воспитывалась в защищённом и безопасном окружении, о чём она говорила в понедельник, Дженни была способна воспринимать даже самую нелецеприятную правду. А может быть, подумал Пол, страдания перенесённые ею из замуже, сделали её более сильной, стойкой и закалённой, чем она сама представляет. Дженни сказала: "Если нам придётся прибегнуть к убийству, чтобы остановить всю эту чертовщину, остаётся ещё много неясного. Чтобы остановить Солсбери, нам нужно разузнать о нём побольше, но как это сделать? У него сотни телохранителей, Если пожелает, он превратит любого из жителей города в убийцу, который расправится с нами. Неужели мы так и будем сидеть здесь, теряя время и ожидая, пока он сам заглянет к нам поболтать? Поставив увесистый том с обзорами на прежнее место в шкафу, Сэм пробормотал: "Погоди-ка минуточку. Допустим, он глядел на полые джень, Лицо его пылало от возбуждения, все трое напряглись, словно закрученные пружины часового механизма, но сейчас в лице Сэма, напоминавшем добродушного Санта-Клауса, светилось радостное волнение. Когда Салзбери заметил Арай в дверях кухни у Торпа, что, по-вашему, он предпринял первым делом? Попытался схватить её? высказала предположение Дженни. Неверно, приказал Бобу, прикончить её, с горечью произнёс пол. Вообще нет. Вспомни. Он считал, что она одна из его зомби. Затаив дыхание, Дженни проговорила: Он попытался воздействовать на неё кодовой фразой. Как рассказывается в его статье, он попытался открыть её и установить свой контроль, прежде чем она смогла бы убежать. Поэтому Рай слышала кодовую фразу. И если она её вспомнит, добавил Сэм. Тогда уже мы получим возможность контролировать каждого жителя Чёрной речки. Он уже не сможет натравить их на нас. У него уже не будет сотни телохранителей, за спинами которых можно спрятаться. Ситуация изменится. Против нас будут не они. Против нас будет только он.